После праздника казаки и холопы долго отсыпались в какой-то бухте между горными мысами, ну, все же ночь не спали, а потом еще почти целый день шли вдоль побережья. Утром же, через два часа после выхода в море, обойдя выступающую далеко во море гору, путники увидели в глубине бухты очередной порт и раскинувшийся за ним поселок. Воины разразились радостными криками, но чем ближе становился порт, тем меньше веселились православные витязи. Ведь поселок был всего лишь пью домиков за причалами между двумя горами. Рядом с этими домиками начинались могучие, высокие и толстые стены, уходящие дальше за гору. На широком скальном мысу, возвышаясь на добру сотню саженей над морскими волнами, Стала крепость, размерами не уступающая кафе, но имеющая куда больше башен, обрывистые подступы и прячущие ворота где-то далеко-далеко от моря. — Смотри, Даниил Федорович, — указал вперед Конец Сокольский, — в порту ни одной посудины. Разбежались, попрятались. Похоже, здесь нас уже поджирают, предупреждены. — И что делать, Станислав Андреевич? — Как что? пожал плечами зверев. «Крепость брать, коли о нас знают здесь, значит знают и везде. Легкой добычи больше не будет». Корабли привалились бортами к пирсу. Казаки выпрыгнув наружу, закрепили концы, подтащили сходни. Фатажники и холопы стали спускаться на берег. «Тихо, как на кладбище!» — заметил Саразман. «Ровно после черной смерти». «Не пугай людей!» — хлопнул его по плечу Андрей. «Просто жители в крепость ушли, от нас спрятались. Интересно, что за место такое?» «Коли вслед за кафой на побережье, стало быть, Суража», — блеснул неожиданным познанием боярин Адашев. «Иначе ее Сугдеей зовут, а меж купцов слышал, вовсе все судаком прозвали. Да чего я не знаю!» Сие Черепнев в письме своем Алексею отписал. А я случайно прочел. Судак, кивнул Зверев. Слышал я такое название. И что, княже? Ничто, развел руками Андрей. Слыхать слыхал, вижу впервые. Саразман, пахом, выгружайтесь. Пищали готовьте, броню надевайте у кого есть. Теперь маскироваться ни к чему. Даниил Федорович, пошли со мной. Глянем, что за твердыней. и какого места ее ковырять. Служилые люди двинулись по пыльной узкой дорожке, что велась от порта наверх и шла вдоль стены. Зверев прикинул, что длина ее составляет никак не меньше километра. Это значило, что весь периметр насчитывал заметно больше двух, если не все три каме. — Это же надо такое отгрохать! — покачал он головой. «Даже не верится, что люди на такое способны!» «Над ними тачками, кирками и раствором на курином яйце!» Весь тема не без промысла!» Сделал совершенно неожиданный вывод Адашев. Дорога уперлась в ворота полукруглого бастиона, над которым чуть дальше возвышались надвратные башни, защищающие уже главные ворота города. Зверев... Остановился на безопасном расстоянии, прикрыл глаза ладонью от света, хвыкнул. Раз, другой, а потом уже откровенно захохотал. — Ты чего, княже, испугался боярин. — Да ты сам погляди, Данил Федорович! — махнул рукой Андрей. — Посмотри на эту твердыню! Флаг османский есть, стража на башнях есть, ворота есть, а пушек нет. Нету ни одной! «Мы думали, это великая крепость, это муляж!» Уже с легким сердцем служил, и люди вернулись к форту. Андрей распорядился. «Саразман, пусть казаки попытаются найти в поселке хоть одну годную повозку. Пахом, выгружайте с галеры пушки, порох, ядра. Илья, возьми десять холопов, разломайте сарай и сделайте несколько толстых щитов, чтобы стрела не пробила». «А пушки-то зачем?» «Крепость, брать, пахом, крепость! Где ты видел, чтобы их без пушечной пальмы взять удавалось? Вот и мы пошумим!» Увы, ни одной повозки, тачки или даже волокуши хозяева в брошенном поселке не оставили. Пушечные стволы пришлось обматывать веревками и тащить на плечах командами по восемь человек. Они были не очень длинные, около метра, Но калибр имели с два кулака и весили, наверное, по полтонны каждая. Пока одни холопы сражались с бронзой, другие из готовых щитов составили напротив ворот простенькое укрытие в виде забора, подпертого изнутри шестами. Защитники крепости пытались метать в них стрелы, но даже лука в судаке оказалось всего два, а стрелки никудышные. Казаки в это время таскали к воротам боеприпасы, вещи, продукты, чтобы можно было поесть, не уходя далеко. Кроме того, два десятка воинов отправились в растущий на склоне лес рубить бревно для тарана. Хлопоты заняли почти весь день, поэтому штурм первого укрепления князь отложил до утра. На рассвете заряженные пушки уложили передней частью на короткие жердины. Казённикам и вовсе на землю. Андрей проверил наводку, а потом самолично поднёс факел из промасленной тряпицы к запальным отверстиям. После выстрела стволы отлетали назад на несколько шагов, а одно даже закувыркалось, но ядра попали в цель, надломив правую створку возле петель. Казаки, разбежавшись, ударили тараном в верхнюю часть и воротина, благополучно провернулась вокруг засова, грохнувшись внутрь. Степные битязи ринулись вперед, подныривая под торчащую нижнюю часть, но сражаться оказалось не с кем. Османы предвратного укрепления защищать не стали и ушли в крепость. Холопы взялись за щиты, выстраивая их уже напротив самих надвратных башен. Пахом... с помощниками забивал в стволы свежие заряды, как вдруг на летчиков встряхнули пушечные залпы, донесшиеся из гавани. Русские стремительно кинулись вниз по дороге и успели увидеть, как подошедшие к порту четыре османские галеры методично расстреливали все три казацкие посудины. «Ну вот», — вздохнул Зверев, «мало нам тревоги, так еще и отреагировать». Басурма успели. Прислали флот для нашей поимки. Скоро ждать карателей. Мы в ловушке, княже. Широко перекрестился Даниил Адашев. Теперь нам отсюда не уйти. — Ну, если не уйти, тогда закончим начатое, — ответил Андрей. — Атаман, поставь на дороге две сотни казаков, на всякий случай. На этих лоханках... На всех четырех больше сотни солдат не наберется. Высаживаться они не рискнут, но мало ли чего, чтобы дурных мыслей у них не возникло. Холопы и батажники вернулись к воротам заканчивать свои приготовления. И новым утром османская крепость испытала удар выпущенный всего со ста шагов четырех чугунных ядер. В этот раз Андрей метился понизу, И снова отлично все рассчитал. В створке слева ядра выломали изрядный кусок дерева над землей на высоту человеческого роста. Холопы, подбежав, тут же начали стрелять на ту сторону из пищалей, а затем в лаз один за другим принялись нырять казаки. — Ну вот и все, — кивнул Андрей, — мы ее взяли. — Не особой радости... Ни азарта, ни даже волнения он не испытывал. Судак оказался слишком слабым противником. — Саразман, не убегай. Повозки и лошадей берегите, они нам понадобятся. Упряжь всю забирайте, какую найдете. Понял? Ну, давайте. С Богом!